Глава восьмая. Палата лордов. «Сырья, что ли, переел?» — фыркает Ричард. «Я без понятия, как ты так вымахал, но уверен. Твоя методика стоит целое состояние». За окнами лимузина мелькают серые фасады лондонских домов. Машина плавно огибает авеню и знаковые улицы столицы Британии. На Шафтсбери-Авеню, как всегда, собираются профессиональные артисты, а также уличные музыканты и художники. Над центром плывет несмолкаемый говор многолюдной праздной толпы. «Мои ученые занимаются разработкой сыворотки», — отмахиваюсь. «Я пришел с тобой пообщаться по другому поводу». «О будущей войне», — кивает принц, на всякий случай покрываясь ментальной защитой. «Ты зачем на персю полез, Сеня? Это же наша зона влияния!» Британия держала Персию под контролем. Хреново держала, Ричард. Потому я и вмешался. Там всюду засели хаоситы, весь Тегеран и Микишел. Четверть визирей шаха оказались тварями с той стороны. Мне пришлось вмешаться, но через ней, и теперь да, Персия чиста от хаоса. Можете не волноваться о ней. Четверть сановников? Не верит своему шам принц. Ты хочешь сказать, что хаоситы просочились в правительство Персии? Как и везде. Я смотрю на играющих скрипачей на улице и повторяю. Как и везде, Ричард. Стоп. Везде? Ты хочешь сказать? Лондонский парламент не исключение. Киваю. Даже в России полно еще хаоситов, особенно в дальних губерниях. Скрытную чистку проводим, постепенно обнаруживаем и вычищаем. С Персией повезло в том плане, что Шах знал о хаосе. Твари открылись ему и предложили союз. Вырезать их было проще. «Это все замечательно!» — фыркает Ричард. «И я не хочу обвинить тебя во лжи, но в Палате Лордов не поверят в твой рассказ о наплыве хаоситов в Персию и другие страны. Даже если я поручусь. А мне ведь тоже нужны доказательства». «Конечно нужны!» — усмехаюсь. «Акура!» Из моей тени на сиденье выныривает миниатюрная ручка с большим мешком. Я хватаю его за горловину, и асасинка возвращается в мир теней. Вот доказательство Одним движением сдергиваю завязки и переворачиваю мешок. На пол, под ноги принцу, сыплются, словно спелые дыни, замороженные головы. На смуглых бородатых лицах мертвецов застыли свирепые выражения. Также никуда не делись внешние приметы хаоситов. Распахнутые, полные нечеловеческих клыков рты, пустые белки глаз. Ричард в ужасе отшатывается. «Сеня! Это что еще за дерьмо? Чьи это бошки?» «Хаоситов, разве не видно?» Делаю удивленное лицо. Это бывшие сановники персидского шаха. Разжалованные и приговоренные казни. тахмасип сам подарил мне их головы. «Ничего себе подарочки!» Брезгливо смотрит Ричард на ближайшее бородатое оскаленное лицо. «Лучше бы персы подарили тебе ковры». «Как видишь, лица у них очень даже хаоситские». Я передариваю эти головы тебе. Проведи экспертизу, сверь лица с снимками визирей, тогда ты убедишься в моих словах. Еще позавчера Персия была во власти хаоса». Принц несколько секунд размышляет, подозрительно поглядывая на меня и на головы. «Ммм... Видимо, твои слова подтвердятся», — кивает Ричард. «Я, конечно, проверю, но у меня нет оснований тебе не верить. Что ты хочешь?» «Покажи результаты экспертизы своей матери», — объясняю. «Пускай королева увидит, что она пляшет под дудку хаоситов». «И кто ж, по-твоему, хаосит?» «Граф Камелат?» — спрашивает принц. «Он больше всех толкает мать на войну с Москвой». «Нет, вряд ли». Судя по донесениям, граф в ближайшие месяцы не был на грани смерти, и хаосит не мог вселиться в него. Возможно, его помощники или коллеги по Палате Лордов влияют на мнение Камелата, а он, в свою очередь, агитирует королеву на войну с Россией. «В общем, ты хочешь, чтобы завтра не состоялось заседание парламента?» предполагает Ричард. «Или чтобы мать на нем отказалась воевать с Россией?» «Ни то, ни другое. Пускай заседание состоится, но я хочу быть на нем. Я прилюдно выявлю хаоситов, и вы приберетесь у себя». «А ты сможешь?» спрашивает с сомнением Ричард. «Они ведь отлично маскируются». Не то слово, усмехаюсь. Лучше некуда. Но смогу. У меня есть способ. Так что, поговоришь с королевой? Попроси у нее допуск для гостя. Я приду один на заседание. Мне не составит большого труда выявить хаоситов высокого ранга. Ведь лорд-командоры очень похожи на могучих префектов. Они тоже имеют доступ к Джарефиру, способны творить фантазмы, а также испускают магнетизм. Но мятежники рангами ниже имеют преимущество в скрытности. Они не испускают психические волны и отлично выдают себя за землян. Поэтому сегодня мне необходимо освоить фантазмы белобога, бога правды. Один? распахивает глаза Ричард. Мать велит тебя схватить, едва ты появишься на пороге дворца. А ты позволишь? Пытливо смотрю на него. Ведь ты знаешь правду и веришь мне. Предлагаешь мне сражаться со всей британской армией? Мрачнеет принц. До «Да такого не дойдет, усмехаюсь. Выбей мне разрешение выступить на заседании, а уж потом пусть хватают. Ты безумец, Сеня, вздыхает Ричард. С матерью поговорю, но тебя я уже предупредил. Отлично, усмехаюсь. акура пора обратно. Я наклоняюсь и ныряю в свою тень, оставляя Ричарда недоуменно хлопать глазами и орать. Это что еще за херня? В моей машине что, под сиденьем проходной люк? Мгновенно мир теней окружает меня со всех сторон. Вслед за тонкой фигуркой Акуры я следую по одной из дорог тьмы. Бесконечный мрак нисколько меня не смущает. Эта тьма должна бояться Феникса, но никак не наоборот. Мы прибываем в российское посольство, где я ранее расположился. Запершись в своих апартаментах, погружаюсь в медитацию. Потоки хаоса обволакивают жалящими черными волнами. Посреди черного необъятного простора выстраивается шеренга славянских богов. Все смотрят на заглянувшего свара. Кто-то задумчив, кто-то напуган. — Ты вырос, отрок! — гудит краснобородой царь-огонь. Гигант оглядывает мои плечи, не уступающие в ширине его накачанным коромыслом. Сильно вырос! — отрок ли все еще? Сварок задумчиво чешет огненную бороду. — Свар его зовут. Новым богом величают. «Но тебе не подвластен, кузнец!» — вопрошает Ярила, и лицо солнечного бога искрится сполохами рассвета. «Не подвластен». «Не спорит верховный бог?» «Значит, грядут изменения». «Уже!» — улыбается прекрасная Лада, поправляя золотой локон за ухом. «Они уже наступили!» «Меня обуревает сильная тяга подойти к богине любви. Все манит к ней». И гибкий изящный стан, и полные груди, и прекрасное лицо. И она даже призывно улыбается в мою сторону. «Подойди и забери ждущую тебя свар!» Но это невозможно. «Пока что. Я не знаю, какие последствия от нашего союза будут для коллективного бессознательного. Что почувствуют русские? Какие фрески возникнут на стенах кафедрального собора на следующее утро? Как изменится их мировоззрение?» Сейчас мне требуется воинственный народ, возможно, агрессивный и злобный, но никак не испытывающий любовь и умиротворение. Да и вообще, сейчас я пришел в Анреалиум по срочному делу, никак не связанному с любовью. Боже, тебе не стоит волноваться. Мир меняется только к лучшему. Сворожичи крепнут и покоряют земли. Я подхожу к кузнецу и слегка кланяюсь в приветствии. Мне нужен Белобог. Не подскажешь, где найти Божественного? «Белуна-то!» — хмурит огненные брови сварок. «Он сидит на той белой скале. Истину высматривает». «Спасибо». Снова кланяюсь и направляюсь к далекой белой глыбе. На плоской вершине восседает белобородый старец в белых одеждах. Очень похож на стрибога, но выглядит в разы сильнее. Когда я подхожу к подножию, он одним движением поднимается и оказывается внизу. Мудрые проникновенные глаза старца смотрят мне в глаза. «Свар! Новый бог!» Медленно произносит носитель света и удачи, чистоты и истины. «Что же ты явился к скале, орелся закрылый? «Меч твой нужен, боже!» «Кланяюсь!» «Потребно им Русь защищать!» «Правды захотелось, значит!» Задумчиво чешет белобог бороду. «Очтишь ее законы!» Чту. Киваю, отступив на шаг. На всякий случай. Как никто другой чту. А это мы сейчас и проверим. Старис распахивает одеяние, и на свет показывается сверкающий меч-кладенец. Ведь закон нынче таков. Кто силен, тот и прав. Так что сражайся, свар, за свою правду. Он налетает внезапно, как белый смерч. Росчерк клинка в воздухе едва заметен. «Мне еле-еле удается увернуться от заговоренного меча». Тут же в моей руке вспыхивает молот сварога. «Мое оружие призвал». Довольно лыбится в бороду кузнец. Оказывается, боги пошли следом за мной и теперь наблюдают битву. Любопытные уж очень, даром что древние. Новый выпад Белобога я отражаю встречным ударом. Молот сталкивается с мечом. Вспыхивают искры. Ляск металла раздается во все стороны. Словно ударил железный гром. «Фух, должен признать Белобог, замечательный мечник». «А так и не скажешь». «Но вообще логично, ведь боги — это паттерны коллективного бессознательного славян, а меч из древли считается символом Руси». «Ну и мы тоже не лыком шиты». Белобог наседает. «Меч мерцает повсюду. Он прорезает и пробивает мою оборону. Череда отточенных столетиями действий спасает мне жизнь. Я отскакиваю». «Свар, осторожно!» — вдруг вскрикивает Лада, прижав руки к лицу. «Сзади!» «Сзади?» Удивление ошпаривает мозг ледяным дождем. Молниеносный уклон в сторону, и мимо проносится еще один клинок. Вороненный, как и одеяние с бородой размахивающего им старика. «Болотоп сжеванный! Этот-то откуда взялся?» «Оборачиваясь, я ухожу в сторону от двух бешеных дедов». А они встают напротив меня плечом к плечу, очень похожие прямо как близнецы. «Где Белобог, там и Чернобог!» С видом знатока гудит сварок. «Честно ли, старче?» Выдыхая устало. «Вдвоем-то против одного!» Но Белобог покровитель истины, между прочим, и бровью не ведет. «Где правда, там и Кривдам!» Изрекает приверженец добра и чистоты. Тем паче мы с Чернобогом две ипостася одной сущности. Наблюдающие боги недовольно гудят. «Тоже мне отмазка!» — Басит царь огонь. «Гонит и не краснеет, моль!» Два старика пытаются обойти меня с разных сторон, но я бросаюсь на белого бога и ударом молота по подставленному клинку отбрасываю его в сторону. Тут же оглядываюсь и сшибаюсь с Чернобогом. От него веет за могильным холодом. А клинок мелькает молниеносно, будто невесомый луч тьмы. Но хрена с два, меня одолеют два мошенника. Я научу этих башков обманывать. Сплющу из них болотопсов стоптанных. Молот вспыхивает. Гнев швыряет меня вперед, делает тяжелое оружие легким, как пушинка. И я взвываю ревом самой галактики, и молот разрезает воздух. Один, второй, третий. Взмахи, что превратили бы кузнечную наковальню в блин. Белобог не выдерживает, пошатывается, но спасается, укатившись в сторону. А я же налетаю на Чернобога и тараня его горящим молотом в черный балахон на груди. Вспыхивают длинные одежды, бог сгорает в огненном столпе пламени. Черное божество вопит, охваченное кипящим золотом пожара. Я с кровожадным оскалом разворачиваюсь к Белобогу, еще только поднимающемуся, бешено потрясаю молотом. Твоя очередь, честный ты наш. Рычу, готовый схлопнуть ему черепушку. Или один в поле не воин? Постой. Вскидывает он пустую руку. Постой, свар. Достаточно сражений. Ты одолел кривду, а правду бить лишнее. Я увидел твою честность. Я узрел твою непоколебимую приверженность истине. Я непонимающе смотрю на Белобога. Этот старый хрыч хочет сказать, что весь наш бой был некой метафорой и наказательным уроком. Но убивать правду, к сожалению, будет чересчур. Это может пагубно сказаться на архетипах славян. Меч отдай. Только говорю, раскрыв ладонь. Белобог не спорит, протягивает оружие рукоятью вперед. Меч ложится в руку, как влитой. Оружие правды, значит? Ну, поглядим. Отвернувшись от Белобога, шествую мимо вереницы богов. Мой взгляд натыкается на сверкающую улыбку Лады. Пройти сейчас мимо божественной женщины будет кощунством. Постепенно все боги склоняются перед тобой, Свар. Счастливо поет богиня. Никак не дождусь того дня, когда и меня ты сокрушишь к своим ногам. Я удивленно смотрю на вечно прекрасную девушку. Она же наклоняет голову чуть на бок, так что золотой водопад волос рассыпается на одно плечо. «Обязательно ли я должен буду сражаться с тобой?» Она загадочно опускает длинные светлые ресницы. «Любовь — это тоже сражение, разве нет?» «Возможно». Киваю, отвечая прямым взглядом. «Я поднимаю меч-кладенец. На сегодня день сражения за правду. За любовь в следующий раз». «Буду ждать». Беззвучно шепчет Лада. И Анреалиум рассыпается на осколки. Я оказываюсь на мягкой постели, за окном стучит лондонский дождь. В руке сжимаю рукоять приобретенного меча. «Теперь и правда на моей стороне», — усмехаюсь. «Осталась только любовь». На следующий день мой кортеж из посольства прибывает прямиком в Вестминстерский дворец. В сопровождении я не взял никого из Бессоновых, только мои дружинники. Незачем провоцировать Элизабет, у нее ведь давние разногласия с Софией». «Еще с позаранку Ричард позвонил и сказал...» «Я передал матери отчет с экспертизой. Она готова дать тебе слово на заседании Палаты Лордов. Но, сам понимаешь, исход может быть весьма плачевным». «Да», — согласился я. «Но не переживай. Убивать всех лордов я не собираюсь». На это принц лишь фыркнул. Сразу за воротами дворца мой эскорт берут в окружение королевские йомины. Только из машин выйти успели... Личные защитники британских монарков щеголяют традиционными красными кафтанами, да нельзя смешными в лондонской серости. «Владыку Свара просим последовать на заседании одного», заявляет Йоман в ранге Рыкарь. «На ваше сопровождение не выделено пропусков во дворец. Мы сопроводим вас». «Замечательно. Мне только что сказали, что я пленник. Ладно, убивать никого не буду. На заседании отгуляю как следует». «Не беспокойтесь». Усмехаю старшему дружиннику. Я же в гостях у самой королевы Британии. Ничего со мной не случится. Большая часть йоминов уходит со мной. Зимние дворцовые сады, которые я прохожу мимоходом, совсем не впечатляют. серая и уныло. Даже комнаты, украшенные декоративными красными обоями и коврами, выглядят как-то блекло. Или это я еще не отошел от блеска персидского Галистана? Двери распахиваются, и я слышу возглас лорда-канцлера, сидящего посреди зала на роскошном красном диване. Такая вот традиция у лондонских перов. А вот и сам владыка Российской империи Свар вызвался выступить перед нами, дорогие лорды. Выслушайте его, пожалуйста. Этот зал сверкает золотом и красными коврами. На золотом троне в углу выседает королева Элизабет, синеволосая прекрасная женщина. Подли нее наследник Ричард, а также премьер-министр лорд Камилат. Трибуны же полные, лордов собрали всех. Благоговения ко мне у англичан совсем не наблюдается. Хоть я и правитель сильнейшего государства, но британцы считают Россию варварской и далекой от цивилизации. Менталитет у англичан спесивый, что поделать? Может, причина в частых дождях? Я подхожу к трибуне и в полной тишине провозглашаю. Я хотел сказать две вещи. Первое. Если сегодня Британия решит воевать с Россией, мы готовы уничтожить вас. Мой вердикт взбудораживает палату. Начинаются гомоны крики. Будто лавина сошла с гор. Лорды вскакивают с мест и в неистовстве потрясают кулаками. Элизабет хмурится. Йомина окружают королеву. Часть королевских защитников двигается ко мне с фаерболами на готове. Ричард, хлопнув себя по лицу, демонстрирует чело-длань. «Я усмехаюсь. То ли еще будет».